Я не думала, что у них будет хоть малейший шанс это сделать, но в этой попытке может погибнуть мой лучший друг. Очень серьезные проблемы. И почему они все внезапно показались незначащими, когда мы миновали деревья, и я заметила, какое выражение было на фиолетовом лице Чарли? Эдвард мягко сжимал мою руку. Я здесь. Я глубоко вздохнула. Верно, Эдвард был здесь. Обвив вокруг меня руку, я могла столкнуться с чем угодно, пока Эдвард был рядом. Я расправила плечи и двинулась вперед, чтобы встретить свою судьбу с тем, кто неотделим от моей судьбы.